Включая сенатора Макдональда и находится в здании Елизовского аэропорта. Живы, но не совсем здоровы, возразил мне Зурин. Несколько человек в лазарете лежат. Да, согласился я. У пятерых небольшие травмы, которые они при посадке получили, но жизни их ничего не угрожает. Сейчас будет большая пресс-конференция по поводу всех этих последних событий, сообщил мне обозреватель. Ты на нее приглашен в качестве свидетеля. Это уже пошел текст при выключенных камерах. Я готов, сделал я под козырек, но тут же добавил. А вообще хотелось бы наконец улететь отсюда. Сколько ж можно в этом Елизове сидеть? Улетишь, успокоил меня Зурин. Вот конференцию проведем и заберем тебя на наш борт, прямо до Москвы. И коллегу моего тоже захватите, Сергея Тимошкина, попросил я. Мы же вместе сюда прилетели. Нехорошо его будет бросать. Конечно! — улыбнулся Зурин. И коллегу твоего захватим. — А что там со вторым «Боингом» произошло? — вдруг стрельнула мне в голову идея задать такой простой вопрос. — И почему их две штуки оказалось, причем в разной окраске? — Что-то ты много вопросов задавать начал, Петя, — грустно ответил мне он. — В свое время все узнаешь, может быть. И тут Зорин встал и пошел советоваться с операторами, видимо, насчет качества картинки, а я остался себе сидеть возле окна. А за окном какая-то нездоровая суета происходила. Туда нагнали кучу военных и военной техники, причем большая часть из них была моряками, а оставшиеся — пограничниками. Зорин, впрочем, быстро вернулся ко мне и выудил жестом фокусника из своего кармана сложенные листочки А4. «Пресс-конференция — штука серьезная». Тут даже пара иностранных журналистов будет». «И из каких же стран?» — вклинился я в его речь. «Из Штатов, и Кореи», — спокойно пояснил он. «Поэтому тебе надо выучить ответы на наиболее вероятные вопросы этих журналистов. Вот тут они все собраны». И он протянул мне листочки. «Запомни и верни мне. У тебя 20 минут». Я со вздохом забрал предложенное и вышел в коридор. Тут тоже было полно военнослужащих товарищи из самых разных родов войск. А между ними проскальзывали ребята в штатском, очень сильно напоминающие тех двух с волчьими ухмылками. Табло погасили, чтобы не смущать граждан. Все равно же ничего не прилетает и не улетает. А Сергей все так же сидел на втором этаже возле буфета и от нечего делать читал старый замусоленный номер «Камчатской правды». «Чего пишут?» — плюхнулся я рядом с ним на сиденье. «Путина, говорят, началась», — ответил он. «Рыбаки встречный план приняли». «Это хорошо», — заметил я. «Хотя рыба тут и без встречных планов сама в сети запрыгивает». «Да уж», — подтвердил Сергей. «Из мутновки рыбу можно было с очком зачерпывать и в мешок складывать». «А вот в Березовом ручье одни гольцы водились», — продолжил вечер воспоминаний я. «Приходилось сети в заливе расставлять». «Ты мне лучше вот что скажи, друг ситный, перешел к другому разделу он. «Долго нам тут еще сидеть?» «В Хабаровске ты трое суток ждал летной погоды и не стонал», — заметил я. «А тут и полного дня еще не прошло». Но, видя возмущенную физиономию друга, тут же добавил. «Сейчас. Ну, не совсем сейчас, а в течение пары часов. Будет какая-то пресс-конференция, а после нее есть надежда, что нас, наконец, увезут. Причем не на рейсовом самолете, а вот этом, литерном». И я махнул рукой в сторону Ил-62 вокруг которого суетились техники. «Боинг, кстати, тоже притащили с края поля. Он напротив Ила теперь отстаивался. Один из четырех моторов у него и правда был сильно обгоревшим». «Угораздила же нас с этим Робиновичем связаться», — в сердцах заметил Серега. «Давно бы уже по-своему Нижнереченску гуляли, а о здешних неприятностях узнавали из новостей по телевизору». «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — ответил я ему такой туманной фразой. Но тут прибежал один товарищ от телевизионщиков, помрешь, наверное, взял меня за шкирку и отвел на нижний этаж ко входному накопителю. — Вот он, товарищ Зурин, отпустил он, наконец, мою руку. — Привел. — Это хорошо, — отозвался Зурин. Сейчас столы перетащат к самолету и начнем. — Мы что же? — спросил я. — Прям на поле эту конференцию делать будем? — Так руководство решило, — ответил он. — Для наглядности. Ты ответы на вопросы выучил. Так точно? Взял под козырек я. Наизусть? Если будут какие-то вопросы не из списка, можно импровизировать, но в пределах разумного, напутствовал он мне. Сенатор-то будет участвовать, уточнил я. Да, Макдональд согласился. И второй пилот Боинга, командир не транспортабелен. И еще тот самый миллионер из Гонконга. Так ему и не удалось попасть навстречу, задал я вопрос вслух, но Зурин ответил. Ты про это знаешь? «Нет, не удалось, но мы пообещали ему немедленную транспортировку, если он выступит перед камерами». Солдатики тем временем перетащили десяток столов со стульями под правое крыло Боинга. Два оператора с камерами заняли свои места и откуда-то сбоку вывели делегацию пассажиров и экипажа. Там, кроме упомянутого сенатора, пилота и миллионера, имели место две женщины по виду кореянки — и здоровенный мужик с бородой-лопатой, как будто сошедший с иллюстрацией жизни в дореволюционной Сибири. К ним присоединился давишний полковник, руководивший посадкой самолетов в Елизово. И еще меня кто-то здорово двинул в спину, прикладом, что ли. и мол, парень, не задерживайся. Я и пошел. Зорин начал первым. «Здравствуйте, товарищи телезрители! Сегодня у нас немного необычная трансляция из Камчатского аэропорта Елизово» где сегодня ночью приземлился самолет компании «Корейские авиалинии» с позывным КАЛ-007. Вот здесь вы можете его сами увидеть. И он показал рукой направо. Камеры синхронно повернулись туда. Как видно, один из его двигателей загорелся, поэтому командир судна запросил посадку в нашем аэропорту. Посадка прошла успешно, но пять пассажиров и капитан получили небольшие травмы, Их жизням ничего не угрожает, однако полет КАЛ-007 омрачился дополнительными трудностями. О них сейчас расскажет руководитель службы полетов аэропорта подполковник Иванов. Подполковник Иванов откашлялся и связно, хотя и с некоторой натугой, передал основную цепь событий сегодняшней ночи. «Таким образом», — завершил он свой рассказ. Второй борт, копирующий этот, покинул территорию Камчатской области примерно в 22 часа 25 минут по местному времени. «Расскажите о переговорах с корейским лайнером», — попросил Зорин. «К сожалению», — продолжил подполковник, — «экипаж КАЛ-007 не выходил на связь с нами ни на английском, ни на русском языках. Тогда мы произвели поиски переводчика с корейского и обнаружили его в нашем аэропорту. Это был Петр Балашов. «Ему удалось связаться с командиром Боинга Чон Бенином». И он показал пальцем на меня. «Очень хорошо. Пойдем дальше», — сказал Зурин, переходя ко мне. «Петр, расскажите, что вам удалось узнать у пилотов и вообще, как проходили переговоры?» Я взял в руки микрофон и начал. «Я знаю корейский язык от отца. Он у меня родом с Дальнего Востока». Когда по трансляции объявили, что нужен переводчик с корейского, я понял, что это работа для меня, и сразу пошел в диспетчерскую. «С чего начались переговоры?» — направил ход моих мыслей в нужную сторону Зурин. «С апостола Петра», — вырвалось у меня. «Это как?» — озадаченно переспросил ведущий. «Командир судна Чон спросил, откуда я такой взялся и как меня зовут, а потом добавил, что не хотел бы встретиться с апостолом Петром раньше времени». И больше я ничего не успел сказать, потому что в этот момент что-то загудело и загрохотало, а земля под нашими ногами задрожала мелкой дружью. «Блин!» — заорал полковник. «Корякская сопка извергается! Всем в укрытие!» Я посмотрел в указанном направлении. Там, примерно в двадцати километрах по прямой, выселся красивый белоснежный купол вулкана, и из него, из этого купола... В данный момент тянулся вверх столб черного причерного дыма. И еще видно было, как какие-то камни вверх летели. И тухлыми яйцами как-то резко в воздухе запахло. Сероводородом, значит. Все присутствующие на конференции быстро встали и без понуканий резво переместились к зданию аэровокзала. А я только успел подумать, что далеко не все мои приключения на Камчатке закончились. Кое-что и напоследок припас Господь Бог и Его Величество случай.